Я сто раз говорил, объявил лорд Эмсорт, что Ангус МакКалстер в вопросе о штокрозах абсолютно не прав. Я сто раз говорил. Разрешите, я объясню. Эти три тысячи фунтов, дорогой мой, нет, нет, решительно нет. Так похоже на вас, продолжал его сиятельство с рассеянной теплотой. Так похоже на вас, на вашу доброту и щедрость, сделать мне это предложение. Но мне достаточно своих, более чем достаточно, но все равно, благодарю вас, мне три тысячи фунтов не нужны. Вы не поняли я. Нет. Нет, нет, но все равно я вам обязан, весьма обязан, очень любезно с вашей стороны, дорогой мой, предоставить мне такую возможность. Очень любезно, очень, очень, очень любезно. Продолжал его сиятельство, бредя к двери и читая на ходу. О, очень, очень, очень. И дверь за ним закрылась. Черт, сказал мистер Кимбл. Он уныло рухнул в кресло. Ему придется написать Филис, бедняжке Филис. Придется объяснить, что ее просьба невыполнима. А почему? Угрюмо подумал мистер Кибл, выбираясь из кресла и направляясь к бюро. А почему невыполнима? Только потому, что он бесхребетный слезняк. И боится пары серых глаз, имеющих обыкновение леденеть? Милая Филиз, написал он, и остановился. Какие слова подобрать? Как объяснить? Мистер Кибл жал голову в ладонях и застонал. Эй, дядя Джо! Мастер эпистолярного жанра резко обернулся. и увидел без малейшего удовольствия своего племянника Фредерика. Мистер Киббл посмотрел на него с раздражением, ибо не просто растердился, но и испугался. Он не слышал, чтобы дверь открылась. Глянце-волосый молодой человек словно выскочил из люка. А через окно», — объяснил высокородный Фредди, как будто читая его мысли, — «дядя Джо». «Ну, в чем дело?» «Дядя Джо», — сказал Фредди, — «вы мне не одолжите тысячу фунтов?» Мистер Кибл взвизгнул, как баллонка, которой наступили на хвост. Мистер Кибл, красноглазый, доведенный до предела, медленно встал из кресла. и начал надуваться в зловещем молчании, но тут его племянник, умоляющий, поднял ладонь. До высокородного Фредди мало-помалу доходило, что он, пожалуй, не подготовил дядю к своей просьбе с необходимой деликатностью и тактом. «Секундочку!» — проблеял он, умоляющий. «Погодите, не лезьте на стену, я сейчас все объясню». Чувство мистера Кибла нашли выход в сардоническом кряхтении. Объяснишь? Ну да. Просто я не с того конца начал. Нельзя было так сразу. Дело в том, дядя Джон, что у меня есть план. «Честное слово, если вы минутку подождете, с апоплексией, — сказал Фредди в некоторой тревоге, рассматривая своего кипящего родственника, — я смогу вас выручить. Честное слово, я просто подумал, если, по-вашему, план этот стоит тысячи, так вы ее, может быть, не отстегнете». Я готов прямо все выложить и довериться вашей честности, если вы решите, что оно того стоит. Тысяча фунтов — круглая, очень удобная сумма, — вкратчиво намекнул Фредди. А зачем тебе, — спросил мистер Кибл, несколько оправившись, — нужна тысяча фунтов. Если на то пошло, так кому же она не нужна, — возразил Фредди. Но я готов открыть вам особую причину, почему она мне нужна как раз сегодня утром. Поклянитесь только, что папаша, не гу-гу. Если ты таким образом даешь мне понять, что не хочешь, чтобы я повторил твоему отцу, сказанное тобой конфиденциально, уверяю тебя, мне ничего подобного и в голову не пришло. Фредди растерянно заморгал. Быстротой соображения он не отличался. Я... Что-то не разберу, признался он. Так вы ему скажете или нет? Не скажу. Молодец, дядя Джо, произнес Фредди с облегчением. Свой человек, я всегда говорил. Так слушайте, вы знаете, какая буча была из-за того, что я проиграл на скачках? Знаю. Между нами говоря, я спустил пять сотен. И хочу задать вам один простой вопрос. Почему я их спустил? Потому что ты молокосос и последний осел. Ну да, согласился Фредди после некоторого раздумья. Конечно, можно сформулировать и так. Но почему я был ослом? Боже ты мой, не выдержал мистер Кибул. Я же не специалист по психоанализу. Да, в конечном счете я проигрался, потому что был не с той стороны забора. На лошадей только дураки ставят, а выигрывают одни букмекеры. И если вы дадите мне тысячу, я стану букмекером. Мой приятель по Оксфорду работает у букмекера. И меня тоже возьмут, если я внесу тысячу фунтов. Но я должен ответить побыстрее, не то они найдут другого. Вы понятия не имеете, какая из этих мест конкуренция. Мистер Кибу. который все это время пытался вставить слово, наконец умудрился это сделать. И ты серьезно думаешь, что я... На ну какой смысл тратить время на пустые разговоры? Мне неоткуда взять названную тобою сумму. А было бы... Тоскливо произнес мистер Кибл. А было бы... И взгляд его скользнул по письму на бюро. Письмо, которое начиналось словами «Милый Филлис», и на этом кончалось. Фредди одарил его взглядом, полным сердечного сочувствия. «Я же знаю, в каком вы положении, дядя Джо, и чертовски вас жалею. То есть тетя Констанция и все прочие, что...» как мистеру Кибла по временам не угнетало его финансовое положение. Прежде он хотя бы был в утешении от мысли, что это тайны, известные только ему и его жене. «О чем ты говоришь? Ну, я знаю, что тетя Констанция присматривает за дублонами и проверяет, как они тратятся». и по моему стыд и позор что она не желает помочь старушке филис девочки сказал фредди которая мне всегда нравилось стыд и позор почему ей нельзя было выйти хоть за джексона любовь же все таки любовь сказал фредди для которого это было больное место мистер Киббл как то странно булькал». «Наверное, мне следует объяснить», — сказал Фредди, «что я устроился спокойно покурить после завтрака прямо под этим окном». И все слышал. «Ну, как вы с тетей Констанцией выясняли отношения из-за старушки Филлиса? Как вы пробовали подоить папашу? Ну, все». Мистер Кибл еще побулькал. «Ты? Ты подслушивал?» Выдавил он, наконец, к вашему счастью, объяснил Фредди тепло, ничуть не смущаясь взгляда, под которым любой благородный молодой человек тут же увял бы. К большому вашему счастью, потому что у меня есть план. Мистер Киббл ценил умственные способности своего юного родственника не слишком высоко. И будь его отчаяние не столь черным, весьма сомнительно, чтобы его заинтересовали частности плана упоминания, о котором блуждающим гоньком вспыхивали в репликах Фредди. Но он уже дошел до такого состояния, что в его измученном взоре против воли замерцал луч надежды. План, план, как мне выйти из моих э, затруднений, вот именно... Вам нужны наилучшие места. У нас они есть...